Глава девятнадцатая Как не чудесен был день, тем хуже была ночь. Я почувствовала острую потребность подняться с постели и поискать Кейдена в доме. Я просто не могла отключить голову. Как только я закрывала глаза, видела его перед собой, его улыбку или то, как он водил рукой по волосам, когда о чем-то думал. И снова и снова воспоминания о наших поцелуях прокрадывались в мою голову. Мне нужно было срочно перестать о нем думать. Сегодня был такой прекрасный день, который снова доказал, что мы, как друзья, на самом деле были довольно хорошей командой. Тем не менее, все мое тело покалывало, даже в тех местах, которые не имели ничего общего с нашей дружбой. С разочарованным звуком я перевернулась на бок и натянула одеяло на голову, словно таким образом могла заставить замолчать свои предательские мысли или тело. Это не сработало. Сон не приходил. Я целую вечность лежала, свернувшись калачиком в постели Кейдена. В какой-то момент я даже поймала себя на том, что нюхаю подушку, чтобы проверить, пахнет ли она им. Мы были так далеко друг от друга. Когда я, наконец, заснула, было уже глубоко за полночь, и на следующее утро я увидела последствия долгой ночи в виде глубоких кругов под глазами. Я схватила полотенце, которое мне протянула Рэйчел, и пошла в ванную, надеясь, что душ сможет хоть как-то разбудить меня. Я установила регулятор температуры настолько холодным, насколько осмелилась и наслаждалась прохладной водой на моей коже. У меня в ухе все еще играла песня "Yellow Card", и я тихо напевала ее себе под нос, пока приглаживала волосы. Я как раз собиралась нанести гель для душа на руку, когда дверь ванной открылась. «Доброе утро!» Я вздрогнула так резко, что подскользнулась. В последнюю секунду мне удалось зацепиться за держатель для душа. «Пошел вон, Кейден!» — прошипела я. К счастью, занавеска для душа была непрозрачной. Я услышала смех. «Ты не заперлась? Это почти приглашение!» Черт возьми, он был прав. Я действительно забыла запереться, но только потому, что привыкла к жизни без ключей. «Ты совсем спятил, Кейден? Убирайся!» Я почувствовала зловещее сжение в правом глазу и громко ругнулась. Шампунь не особенно хорошо сочетался с моей сетчаткой. «Я тебе не помешаю!» Я услышала, как он включил кран. а потом начал чистить зубы. Мой уютный утренний душ превратился в ад. Сначала я попыталась вымыть шампунь из глаз, после чего мгновенно намылила тело. Каждые несколько секунд я косилась на занавеску. Надеюсь, она действительно была такой плотной, как я полагала. «Мне было очень весело вчера», — вдруг сказал Кейден. Я его почти не понимала. Зубная щетка у него все еще была во рту, и голос его был хриплым отосна. сна. «Мне тоже. Тем не менее, я бы очень хотела спокойно принять душ». «Я думала, мы друг друга поняли», — раздраженно сказала я. Он фыркнул, что прозвучало очень противно из-за зубной пасты. Наверняка он заплевал зеркало над умывальником. «Фу! Не надо так себя вести, пузырик! Я уже видел тебя голой!» Я застыла. «Что?» — он засмеялся. «Ты тогда не успела задернуть шторку так быстро, как могла подумать». Жар поднялся по моей шее и растекся по щекам. «Этот высокомерный, паршивый, маленький...» «Кейден, ты там?» — раздался вдруг голос Рейчел с другой стороны двери. «Боже мой!» — прошептала я и прижала руки к лицу. «Я молилась, чтобы Рейчел не вошла в ванную, иначе я, наверное, упала бы замертво на месте. Да, я здесь!» В отличие от меня, Кейден казался совершенно спокойным в данной ситуации. «Элли пьет кофе или чай? Или, может быть, она предпочитает апельсиновый сок?» Я прикусила нижнюю губу. «Думаю, Элли была бы рада кофе». Снова я услышала плеск воды, потом Кейден выплюнул пену. «Но ты можешь спросить ее сама, мама. Она принимает душ». «Кейден!» – прошепела я. Он снова рассмеялся. «Я уже ушел». В следующую секунду он исчез. Я чуть не упала, задыхаясь. Я убью его за это. После душа я быстро переоделась в джинсы и простую рубашку и насухо вытерла волосы. Я отнесла свои вещи обратно в комнату и уложила их в маленькую дорожную сумку. Устроившись на кровати, я схватила с тумбочки телефон и отправилась вниз. «Доброе утро, Рэйчел», — весело сказала я, входя в кухню. «Могу ли я чем-нибудь помочь тебе?» Я старалась не показывать, как мне неловко от ситуации в ванной, но я была почти уверена, что мое ярко-красное лицо выдавало меня. К счастью, Рэйчел не стала допытываться, а лишь указала на один из стульев. «Нет-нет, садись!» Кейден уже сидел за столом, и когда я проходила мимо него, резко пихнула его в плечо, чтобы у него с лица пропала мерзкая ухмылка. «Ты знаешь, за что это!» — прорычала я, усаживаясь на место напротив него. Его ухмылка не исчезла. Я закатила глаза и вместо этого посмотрела на обеденный стол, который Рэйчел накрыла для нас. Там были яичницы, фруктовый салат, рогалики, хлеб и разные паштеты, от которых мой рот наполнился слюной. Все было любовно обставлено. Если так старались за завтраком, то я с нетерпением ждала завтрашнего ужина в честь Дня Благодарения. «Прости, но это того стоило», — сказал Кейден, и я снова посмотрела на него. Он откинулся назад со скрещенными за головой руками, и глаза его весело сверкнули. «О да! Ха-ха! Я все еще смеюсь!» Мой голос источал иронию, хотя я была близка к тому, чтобы улыбнуться. Но я не хотела доставлять ему удовольствие, поэтому сосредоточилась на том, чтобы вытащить свой телефон из кармана брюк и проверить, не объявилась ли Доун. Разблокировала экран и застыла, как соляной столб. У меня было семь пропущенных звонков. Ни одного из них от Доун. Они были от моей матери. Я колебалась всего мгновение, затем удалила оповещение. Мне нет дела до ее драмы и угроз. Я проведу день благодарения здесь, в Портленде, а не в Денвере. Словно почувствовав, что я держу в руке телефон, мама снова позвонила мне. Я бросила на Кейдена извиняющийся взгляд и поднялась, чтобы покинуть столовую. Только оказавшись в коридоре, я ответила на звонок. «Что тебе нужно?» Заорала я в трубку. Рыдания прозвучали на другом конце провода, и я тут же пожалела о своем тоне. Эпизоды, когда я слышала, как мама плакала, я могла сосчитать на пальцах одной руки. Мои пальцы сжались вокруг телефона, и я почувствовала, как ноги стали мягкими. «Мама!» — осторожно спросила я. Опять столько приглушенные хныканье. «Мама, что случилось?» Спросила я встревоженно. Мое сердце, казалось, остановилось, и мне пришлось прижаться к стене. «Мама!» Кейден появился в коридоре. Я широко раскрытыми глазами ответила на его вопросительный взгляд. «Речь о твоем отце!» Заикаясь, произнесла мама. Ее голос был совсем пронзительным. «Т -т -т, «Твой отец попал в аварию!» В любой момент мои колени могли подкоситься. Вдруг мне показалось, что я смотрю на себя со стороны. Я увидела, как оперлась о стену. В моем лице не было ни капли краски. Телефон прижат к уху обеими руками. «Что случилось?» — выдохнула я. Мой голос сорвался на виск. «Он ранен?» «Мы только что вернулись из больницы. Ты должна немедленно вернуться домой, Кристал. Он выглядит не очень хорошо. Телефон выскользнул у меня из руки. Холодный пот выступил по всему телу. И я больше не могла держаться на ногах. Сама того не заметив, я села на землю. Папа попал в аварию. Я слышала мамины слова снова и снова. «Авария. Он выглядит не очень хорошо. Ты должна вернуться домой». Внезапно я поняла, что нужно сделать. Поспешно схватив телефон, я с трудом поднялась на ноги. Кейден что-то сказал, но его слова пронеслись мимо меня, как водопад, на котором мы были. «Мне нужно уехать», — услышала я свой голос и начала проверять телефон на наличие рейсов из Международного аэропорта Портленда в Денвер. Я взбежала по лестнице, пока печатала, и когда я повернула в комнату Кейдена, задела плечом дверной косяк. Я лишь отчасти осознавала эту боль. Резким движением я подняла свою сумку с пола и повесила ее На плечо, все еще пялись на экран мобильного телефона. К сожалению, мои руки дрожали так сильно, что я не могла правильно прочитать данные о полете, и как бы я ни старалась подавить это, мне ничего не удавалось. Теплая рука сомкнулась вокруг моих дрожащих пальцев. Я подняла глаза и уставилась на Кейдена. Обычно я реву от любой мелочи, но сейчас в этой ситуации не вышло ни единой слезинки. «Что случилось, пузырик?» — настойчиво спросил он. Большим пальцем он провел мягкими успокаивающими кругами по тыльной стороне моей руки. Но в моей крови было столько адреналина, что я не могла стоять на месте. Я переступила с одной ноги на другую. «Ты должна сказать, что происходит, Элли, иначе я не смогу тебе помочь». Низкий голос Кейдена был нежен. Словно разговаривал с испуганным зверем. «Наверное...» Я и выглядела соответствующе. «Папа!» — выдохнула я. «О нет, меня вырвет в любой момент. Но мне нужно было успеть на следующий самолет, чтобы добраться до Денвера, чтобы я могла быть с ним, чтобы я хотя бы...» Тут же Кейден отпустил меня. Он снял с плеча тяжелую сумку, схватил меня за руку и побежал со мной на кухню. Там он перебросился несколькими словами с матерью, которых я не понимала, так как мои мысли и стучащий в ушах пульс заглушали все вокруг. Через мгновение он снова оказался рядом со мной и взял у меня из рук телефон. Рэйчел положила ладонь мне на плечо и вытолкнула меня из комнаты. Одна нога перед другой. Еще один шаг. Моя голова была совершенно пустой. Рэйчел заверила меня, что все будет хорошо, и я механически кивнула. Внезапно мы оказались на улице у джипа. Непонятно, как я надела свои коричневые сапоги. Кейден открыл мне пассажирскую дверцу, но прежде чем войти, я обернулась к Рейчел и постаралась изобразить на лице благодарную улыбку, которая по всей вероятности не удалась. Наверняка я выглядела как Джокер из Бэтмена, жуткий и совершенно безумный. «Спасибо за приглашение, Рэйчел, выдавила я. Она ответила, что мне всегда будут рады, и еще раз обняла, прежде чем я села в машину. Кейден пристегнул меня как маленькую, так как мои руки теперь были совершенно бесполезны. Он проехал через жилой район на верхнем пределе скорости и дал мне несколько минут передохнуть, прежде чем сказал, что забронировал билет на рейс через 45 минут. Мне просто нужно открыть приложение и пройти прямо к терминалу. Все это пронеслось мимо меня, будто в кино. Я знала только, что Кейден, в отличие от меня, контролировал ситуацию. но для стыда или других чувств у меня сейчас не было никаких возможностей. Только беспокойство об отце. Я попыталась вспомнить наш последний разговор, но он просто не хотел приходить в голову. «Не думай», — велел мне Кейден. Ему даже не нужно было смотреть на меня, чтобы понять, что происходит. Его взгляд был сосредоточен на движении перед нами. Он ехал быстро и, обгоняя автомобили, навлек на себя гнев других водителей. но на их сигналы или непристойные жесты он никак не реагировал. Приехав в аэропорт, Кейден совершенно неправильно припарковался. Пока я выходила, он достал из багажника мою сумку, затем схватил меня за руку и повел прямо к терминалу. Перед регистрацией мы остановились, оба запыхавшиеся. «Руки вверх!» — резко потребовал он. «Что?» — спросила я. «В мыслях я просто размышляла». «Есть ли у меня в багаже что-нибудь запрещенное, что создаст проблемы с контролем безопасности?» «Подними руки», — повторил он. Только теперь я увидела, что он держит перед собой свой светло-серый свитер. Словно сама по себе я подняла руки. Осторожно Кейден натянул его через мою голову, и я ощутила запах геля для душа, теперь такой знакомый для меня. Он давал мне ощущение защищенности. «Спасибо», — пробормотала я, когда Кейден перебросил мне через плечо ремень сумки. «Спасибо!» И поскольку мне этого показалось недостаточно, я повторила только это еще несколько раз. «Все будет хорошо», — перебил меня Кейден. Он расчесал пальцами мои волосы, которые наверняка растрепались. Он остановился у моего затылка, прежде чем наклониться ко мне и прижаться губами к моему лбу. Я закрыла глаза, запоминая это чувство. Внезапно меня охватила гнетущая тишина, и я задержала дыхание. Момент закончился слишком быстро. «А теперь вперед!» — тихо пробормотал он и кивнул в сторону стойки регистрации. Я еще раз посмотрела в темные глаза Кейдена и потом ушла.